Глава 18 Над полигоном сгущались облака, пока еще белые, воздушные, словно пена. Они потихоньку уплотнялись, клубились, притягивая к себе припозднившихся товарок. И чем больше их становилось, тем меньше солнечных лучей пробивалось до земли. Эти воздушные метаморфы будто хотели вместе со всеми посмотреть турнир. Последний этап обещал стать самым зрелищным. На полигоне остались только сильные студенты нашего курса. Нас расставили на арене, как на шахматной доске. Одни были парами, как мы с Нинель или Клифф с А кто-то не уберег свою пару на предыдущем этапе, как и Вея, стояли в одиночестве. Им предстояло самостоятельно противостоять остальным. Зрительные места закрыли дополнительным щитом, потому что битва предстояла серьезная, всем доступным нам арсеналом. Однако крики поддержки с трибун до нас все равно доносились, и было радостно слышать и наши с подругой имена. Раздался гонг. Я быстро выстроила вокруг нас воздушный щит, чтобы дать себе несколько секунд на определение основных противников. У нас за спиной стоял клиф. Начинать бой с него мне совершенно не хотелось. И при этом я была уверена, что на нас он со спины нападать тоже не станет. Поэтому, оставив поклонника подруги напоследок, Я быстро оценила других, стоящих поблизости студентов. И тут же в наш щит ударила заклинание огня. Стелла подмигнула мне, улыбаясь, мол, ничего личного, это просто учёба, и попробовала прожечь нашу защиту каким-то необычным обжигающим лучом. Это не было пламя в прямом понимании. Луч не прожигал, а прожигал препятствия. Нинель быстро подтянула одну из тучек, наблюдающих за турниром над полигоном. И обрушила поток воды на эту рыжую зазнайку. Солнечный луч потух, и пока Стелла прикидывала, чем еще нас можно потыкать. Ее напарница попробовала закрутить вокруг нас маленький смерч, заодно распутывая мою защиту. Но я чувствовала, что девчонка уже устала и скоро выдохнется. Я с легкостью перехватила у нее контроль над стихией и вынесла обеих участниц за пределы арены, закрутив их в воздушную воронку. Визгу было так много, что я испугалась за барабанные перепонки. Потом была следующая пара, справиться с которой оказалось гораздо сложнее. Отчасти еще и потому, что мы за время тура сместились к одному из барьеров и стали несколько ограничены в маневренности. А в это время нас попробовал атаковать один из одиночек, Вульф. Но постоянные тренировки не прошли даром. Мы с Ниной ловко и слаженно отбивали одну атаку за другой. И вот когда подруга уже собиралась нанести сокрушительный удар по Вульфу, его вырубил, оказавшийся рядом клиф. А потом, улыбаясь, показушно подмигнул Нинель и вернулся к своим противникам. Причем все это происходило очень быстро, поскольку никто из находящихся на полигоне не ждал, когда ты передохнешь или вспомнишь заклинание. Из-под каких-то ударов приходилось уходить, вознося благодарности мастеру кладцу за то, что гонял нас на тренировках. Мы с Нинель отбились от очередной пары, и я позволила себе застыть на несколько секунд, переводя дух, как вдруг почувствовала неладное. Резко обернувшись, я увидела, что Родинас, поверженная противником, в отчаянной попытке досадить, из последних сил ударяет ладонями по песку, устилающему полигон. Поверхность между ее руками задрожала, заворочилась и, постепенно поднимаясь из земли, на нас с Нинель помчался песчаный единорог, Это было прекрасно и страшно одновременно, когда на тебя несется разъяренное животное, наставив свой рог. Казалось бы, это всего лишь песок, дунь и рассыплется. Но нас подругой словно парализовала, мы застыли соляными столбами. Никто на первом курсе не мог сотворить заклинание подобной сложности. Как Эвея это удалось и почему она не использовала свои способности ранее, оставалось загадкой. Сама Жанна даже не могла насладиться своим триумфом, потому что потеряла сознание от перенапряжения. До столкновения с песчаным зверем оставались доли секунды, как меня и Нинель отбросила назад огненной волной. Я не сразу поняла, что случилось, а когда проморгалась, увидела лежащего на нашем месте Клифа. Он тяжело дышал и держался за плечо, а над ним возвышался, сверкая в лучах пробившегося на полигон солнца, стеклянный единорог. Судя по тому, что с меня стекала вода, от огня мы не пострадали благодаря Нинель. Но стоило срочно брать ситуацию в свои руки. Оторопь с наших противников уже сходила, и они посматривали на Клифа, как на проигравшего. А я не могла допустить, чтобы нашего спасителя обижали. «Нинель, туман!» Негромко бросила я подруге и стала воздушным лассо потягивать еще не до конца разбежавшиеся тучи. Ей требовалось больше воды, чтобы выполнить мою просьбу. Лэнд уже подбежал к напарнику и помогал ему подняться. Судя по расползающемуся красному пятну на рубашке, единорог все же зацепил Далтона. Оставалось надеяться, что не сильно. В молочном тумане, укрывшем полигон в считанные секунды, пропали все. И зрители, и противники, и даже Клифф с Лэндом. В повисшей тишине внезапно донесся булькающий голос Эдди. «Ирейн, разметай всех, я в тебя верю!» Я усмехнулась и подмигнула Нинель. Она хоть и устала, но явно была настроена на победу, тем более что на полигоне осталось не больше восьми человек. И кто-то из них уже сообразил, как развеять туман. Видимость становилась все лучше. Поэтому нам следовало действовать быстрее. Мы подбежали к Лэнду и Клиффу. Последний едва стоял на ногах, но был настроен решительно. Мое предложение действовать сообща, они восприняли с энтузиазмом. Если в других обстоятельствах у парней был шанс занять первое место, то после ранения почти нет. А мне притило сражаться с ними, учитывая столь благородный поступок. Сговорившись с Лэндом, я быстро поднимала небольшой пятачок земли, на котором мы стояли в воздух, и очень вовремя, с двух сторон в образовавшуюся воронку, прилетели огненные шары. Нинель к этому времени уже собрала вокруг себя большое количество воды в виде грозовых туч. Я призвала ветер и, поделив тучи на две части, переместила их к оставшимся соперникам. Над их головами тут же разразился дождь. Послушный моей воле ветер гонял вокруг студентов песок, образуя пылевые столбы. Благодаря Лэнду, песчинки иногда формировались в ладони, бьющие по рукам ребят и мешая формировать заклинания противодействия. Они стояли, мокрые до нитки. Кроме единственной водницы среди них, в клетке, из ветра и песка. А когда один из студентов, огневик, все же смог прорвать осаду и выбежал из-под грозового облака, раздался жуткий гром, и сверкнувшая молния клянула его прямо по мягкому месту. Парень ойкнул, подпрыгнув, и побежал прочь. Однако громомолнии не прекращались и преследовали его до самого выхода с полигона. «Ребята!» — прошептала я напарникам. «Надо как-то побыстрее вынудить остальных сдаться. Я долго нас тут не удержу». «Розенталь, не боись, сейчас все сделаем!» Коварно улыбаясь, произнес Далтон. «Капелька, ты ведь мне поможешь? Погреми еще своими тучками, а я пока молнии нацелю!» Оставшиеся пятнадцать минут турнира первокурсников по раскороченному полигону бегали трое уцелевших студентов, спасаясь от разящих молний. Я медленно опускала нас на землю, сожалея о том, что не догадалась распихать по карманам костюма те волшебные камни из лаборатории профессора Клеренса. Тогда бы мы еще и управляемые полеты продемонстрировали всем зрителям и жюри. Вскоре мы четверо стояли перед стеклянным единорогом и рассматривали скандирующие трибуны. Меня распирало чувство гордости от того, что я справилась и сделала все на высшем уровне. Улыбка не сходила с лица. Повернувшись к Нинель, я хотела разделить с ней эту радость, но увидела, как она платком зажимает рану на плече Клифа и выговаривает ему за неосторожность. Глаза парня при этом лучились нежностью. Он заботливо, свободной рукой, убрал с лица свои капельки прядь волос, и ему было безразлично, что они находятся под прицелом сотен взглядов. «Друзья мои!» разнесся над полигоном голос ректора. «А как вы собираетесь делить призовые места? В истории нашего университета еще не было такого, чтобы на поле оставалось больше трех человек. А мы не собираемся делить места!» — крикнул в ответ Клифф. — Мы согласны поделить приз. Трибуны взорвались хохотом. — А вы наглец, молодой человек, — произнес ректор. На ваш героический поступок достоин отдельного внимания. Ваша команда поставила педагогический совет в несколько затруднительное положение. Нам нужно посовещаться. Поэтому предлагаем вам сейчас подлечиться, а после отправиться в общежитие и привести себя в порядок. А через час мы ждем вас и всех желающих услышать объявление результатов во дворе перед главным зданием. Мы облегченно выдохнули. Всем требовался перерыв, а Клифу еще и помощь лекаря, которую он незамедлительно получил, стоило нам выйти с полигона. Меня только смущало, что подруга крутилась вокруг парня, как приклеенная, пока его осматривали и оказывали первую помощь. А нам выделили всего час, чтобы привести себя в надлежащий вид. «Нинель, пойдем скорее, ничего с твоим огоньком не случится, на нем заживает все как на...» «Как ты меня назвала?» — хохотнул Клифф, дав говорить. «Тебя что-то смущает?» — вопросом на вопрос ответила я. «Если она капелька, то ты огонек без вариантов». «А мне нравится», — Смущенно произнесла Нинель. «Вот вечером ему об этом и расскажешь, а сейчас нам надо торопиться». Я буквально силой потащила подругу в общежитие. Там мы быстро приняли душ, высушили волосы. Благо, наша магия это позволяла. И надев платье, поспешили на улицу. Мне очень хотелось услышать результаты турнира, стоя перед всеми в том же костюме, в котором соревновалась. Но после критического осмотра мы с Нинель решили, что лучше свежее нарядное платье. Подбегая к главному корпусу, мы поняли, что все таки немного припознились. Ректор уже стоял на возвышении главной лестницы а площадь перед ним заполнили студенты, через которых нам пришлось буквально пробиваться. За спиной руководителя нашего учебного заведения выстроились преподаватели, участвовавшие в сегодняшнем турнире в качестве наблюдателей и жюри. Одним из первых я увидела профессора Клеренса. Он радостно улыбался, глядя на нашу четверку. А у меня от сердца отлегло, когда я заметила в его руке ведро Сэдди. Я боялась, что из-за официальной части ему придется оставить ведро где-нибудь, и это место окажется небезопасным. Но оказалось, что Алекса можно всецело доверять. Он не выпускал тару с рыбкой из рук. Как только мы с подругой присоединились к парням, ректор начал поздравительную речь. Сначала он много внимания уделил сложности турнира и отличным навыкам учащихся. Потом обмолвился, что кое-кто из студентов его разочаровал, нарушив принципы честного соревнования. Но это все требует детального изучения и рассмотрения каждого случая на совете. Мне так хотелось поторопить ректора, чтобы услышать, что же решила жюри. И вот, наконец, он дошел до самого главного и объявил, что педагогический совет почти единогласно принял решение объявить победителями четырех человек. На этих словах площадь взорвалась аплодисментами. Я даже растрогалась от такой поддержки. По этому поводу нам должны были вручить два знака отличия, один — магический. Зачитав текст о награждении каждого из победителей турнира, ректор посылал в нас импульс, остающийся пометкой на ауре. Вторым знаком являлся вымпел с символикой университета. По традиции его вешали на шею, поэтому ректор пригласил на помощь декана Клеренса. Однако он немного растерялся, пытаясь примириться к одному из нас, чтобы не только повесить злополучный вымпел, но и не облить никого водой из ведра. «Да поставьте вы уже это ведро!» — возмутился в сердцах ректор. «Что вы с ним носитесь?» Алекс слегка покраснел, но больше ничем не выдал своего недовольства и даже взглядом не упрекнул виновницу того положения, в котором он оказался. Профессор молча поставил ведро на ступеньку главной лестницы и вернулся к награждению а Эдди немного высунулся из воды, чтобы с довольством опытного наставника наблюдать за заслуженным награждением своей подопечной. Первый вымпел украсил грудь Далтона Клифа. Он смотрел на всех с уверенностью человека, который всегда знал, что победит. И сейчас меня не раздражала эта его самоуверенность, потому что я знала, через что ему, нам, пришлось пройти, чтобы одержать победу. «Ой, какой милый котик!» Раздался из толпы студентов чей-то восхищенный голосок, и у меня внутри все похолодело. Ноги моментально стали ватными, взгляд заметался по площади, выискивая врага, но ничего предпринять я уже не успела. В один большой прыжок тот самый карамельный котяра, допрыгнув до ведра, повалил его. И в следующее мгновение моя маленькая беззащитная рыбка оказалась у него во рту. Только хвостик торчал. Над площадью разнесся душераздирающий крик. Мне показалось, что это предсмертный крик дяди. И я в ужасе зажмурилась, пока не осознала. Это мой голос. Это я кричала вместо того, чтобы действовать. Я кинулась к этому полосатому монстру в отчаянной попытке ухватить дядя за хвост и вытащить. Но кот, сверкнув желтым глазом, убежал прочь. «Остановите его!» Взмолилась я, обращаясь к присутствующим. «Он же его сожрет!» Так нельзя! Слезы градом текли по щекам, но мне было все равно. Окружающие стояли, как истуканы. Никто даже не шелохнулся, не попробовал догнать это чудовище. Эрейн, поднимайся, его уже не спасти! произнес Алекс, приобнимая меня за плечи. Хищники скоро на расправу. Зачем? Зачем я доверила его вам? Пробормотала сквозь слезы. Это я во всем виновата. «Стоило оставить его в комнате?» «Голубушка, ну зачем же так убиваться?» Добродушно произнес ректор. «Ваш питомец был всего лишь рыбой. Жаль, конечно, что он так трагически погиб. Хотите, мы вам новую подарим?» «Да как вы можете? Он же... Это же... Это же Эди! Выкрикнула я и окинула взглядом собравшихся. Только Нинель понимала всю боль моей утраты. Она сама стояла со слезами на глазах и тихонько всхлипывала. А Далтон бережно обнимал ее за плечи. Остальные студенты и преподаватели смотрели на меня, кто с недоумением, кто с сочувствием. Поняв, что их жалость невыносимым грузом давит на плечи, я сорвалась и побежала в общежитие. Никакие награды мне уже были не нужны, если из-за них я не уберегла не просто дядю, но и друга.